Глава 12.1 Диара Я осознала себя через миг, обнаженной девушкой в лапах ледяного дракона. Мы летели над лесом, хлестал ливень, хлопали крылья моего дракона. Я тут же обернулась черной огромной змеей и обвела его тело, чтобы Эсферу было удобнее. Я прекрасно понимала, что он делает. Снова бежит, в другой дом или замок. Жаль. Мне очень нравился этот. Но у моего гения явно заготовлен еще портал. И теперь мы набираем высоту. Я готова была поддержать его во всем. Наши сердца бились быстро в унисон. Мы влетели в сверкающую грузовыми разрядами тучу, и я узнала белый многоугольный портал. Так вот, где Эсфер его припрятал. На этот раз я не испугалась. Я обвела тело дракона крепче и подготовилась мягко войти в белое сияние портала, но... Как только мы полностью в него вошли, портал искривился. Мы оказались в слепо замкнутой квадратной белой комнате. Нас обоих выбило из вторых ипостасей. Мы с Эсфером оба обратились в людей. На себе я сотворила тонкую белую сорочку. Эсфер оказался в черных брюках и светлой рубашке. Он огляделся. На лице мелькнуло понимающее и слегка печальное выражение. Эсфер криво усмехнулся. «Диа, я думал, мы договорились». Я подавилась воздухом, да я же не специально. Подумать только. Ты даже сказала мне, что согласишься стать моей через год. А я купился, как мальчишка. Я ослабил защиту, потерял концентрацию лишь на миг, и ты дотянулась до родовой тьмы. Эсфер, я... Попыталась взять его за руку, но он не ответил на мой жест. А с потолка белой комнаты закапала черная вода. Я знала такую магию. Это родовая тьма. Она заполнит светлый портал изнутри и вынудит Эсфера распечатать нас. Лучше мне убедить его сделать это самому до того, как комната окажется полна черной воды, которая вовсе не вода. Иначе эта древняя жесткая магия заставит Эсфера сделать это через боль. А я и помыслить не могу, что Эсферу сделают больно. У нас энергетический конфликт, Диа холодно заглядывает мне в глаза Эсфер, чем доставляет мне невероятное мучение. У моей ледяной магии с первородной тьмой змеев. Тьмой, которую ты позвала. Не отрицай. Я почувствовал. «Эсфер!» — чуть не выкрикнула я, вцепившись в запястье моего дракона, такого сурового сейчас. «Я не хотела!» «Разве?» — Эсфер теперь смотрел на меня иначе. В его льдисто-голубых глазах плескалась боль. Но и прохладная суровость тоже оставалась... «Да!» — твердо ответила я «Да!» «И прекрати, Эсфер! Не поступай со мной так!» Я всхлипнула, и Эсфер со вздохом взял меня за руки. А в нашей засвеченной белой комнате уже было по колено черной воды. «Я люблю тебя, Диара!» Страдальчески выдохнул Эсфер. Я вжалась в тело дракона. «Нет, не любишь. Эсфер, я не знаю, что теперь будет. Отец, скорее всего, запрет нас в черной башне. Ни о чем не спорь с ним!» «Я добьюсь от него, чтобы он отстал от тебя и дал работать как можно раньше». Я тараторила, боялась, что Эсфер сейчас опять закроется, перестанет меня слушать. И при всей своей гениальности натворит глупостей. Например, начнет открытое противостояние с отцом. «Что ты говоришь, Диа? Черной воды уже по пояс. Она ласково-теплая. Но подрожа, что пробегает по лицу Эсфера, я понимаю, для него все ощущается не так. Ему больно. Возможно, наледенит его или обжигает. Я настраиваюсь. Взываю к родовой тьме и требую прекратить его мучить. Требую у отца, у мамы, у предков. Это мой дракон, нельзя!» Эсфер не подает вида. «Но я все равно чувствую, я достаточно хорошо успела изучить язык его тела. Минимальные изменения жестов и выражения глаз ему стало легче. Я не представляю себе последствий, но...» Пока отец не добрался до Эсфера в полной мере, я собираюсь сделать кое-что. По меркам моравии практически совершить государственную измену. Я прижимаюсь к Эсферу всем телом, а черной воды нам уже по грудь. Я взываю к первородной тьме так сильно, как никогда прежде. Это мой муж, — говорю я ей, — мой дракон. Никогда нельзя причинять ему никакую боль. Можно защищать, помогать. «Как ко мне, так и к нему! Если сделаешь ему больно, я отрекусь от тебя, перекрою источник, откажусь от змеиной ипостаси!» Тьма шокированно замирает. «Не сама тьма, я знаю, где-то там, за пространственной гранью, просто а, остолбенел от моей дерзости отец». Он, конечно, почувствовал, какие условия я поставила перед родовым источником. И пока он ошарашенно бездействовал, я цепляла тьму на метку на запястье Эсфера. Подчиняться, поддерживать, помогать, защищать мой дракон. Черный ледяной дракон. Уйдешь от него, только когда он сам прикажет. Черной воды было уже по шею, а я начала заваливаться в руки Эсфера. Он приподнял меня, прижал к груди. Что то сейчас сделала Диа? Он пристально заглядывал мне в глаза и ничего не слышал, но магия змеев вокруг меня возмущенно ревела, точно получала прямо противоположные приказы. Диа, будь с этим осторожна!» «Не отпускай меня, Эсфер! Не оставляй!» — попросила я и смутно вспомнила, что что-то подобное ему уже говорила. Последнее, что я запомнила, прежде чем лишиться чувств от полного магического истощения, он жал меня в объятиях крепче. Я очнулась в идеально чистой белой сорочке, на безупречно застеленной широкой кровати черного дерева, в слишком хорошо знакомой мне комнате, той самой, в которой я жила всю жизнь, роскошная спальня, достойная дочери правителя в Черной башне. Я рывком села на кровати и попала прямиком в объятия матери, вдохнула цветочный запах ее рыжих волос и разрыдалась. Диа! «Хвала изначальным силам, ты в порядке! Где он, мама?» Тут же перебила я, прекращая короткие стихийные рыдания. И вдруг с ужасом поняла, что родовая тьма во мне молчит. «Признаться, ты удивила меня, Диара». Из дальнего угла комнаты послышался голос отца. Его тон ничего не выражал, и это было очень плохо. «Пап!» Я глядела его... Правитель Арон, как всегда, в форме черного легионера, без знаков отличия, стоял у большого арочного окна. Он сложил руки на груди и прожигал меня взглядом бездонных черных глаз. В них плескалась первородная тьма, которой я теперь почему-то не ощущала. Пап, я не чувствую родовую магию, шепнула я. Естественно, дернул уголком рта отец. Ты же от нее отреклась. Нет! Я подскочила на ноги, отстранилась от обнимающей меня мамы. «Нет, я лишь в том случае, если тьма причинит зло Эсферу». Отец молчал. Я чувствовала, словно у меня изнутри все замерло. Метка дракона, о которой ты не удосужилась сообщить собственным родителям Диа, Но зато уведомила двоюродную сестру и ее мужа дракона. Метка, помутила твой разум. Нехорошо усмехнулся отец, и ты сделала глупость. «Подвязывать к тебе источник заново потребует много времени и усилий. Но сейчас так даже лучше. Иначе ты не была бы в безопасности, пока я договариваюсь с этим ушлым ледяным драконом». «Договариваешься?» — схлипнула я. «Это что значит? Ты... Ты пытаешь его или что?» Я сама не заметила, как начала кричать на отца». Он не отреагировал, лишь слегка приподнял одну бровь, как бы удивленно. как бы. «Мы все обсудим, когда ты успокоишься, Диара». Также безэмоционально отозвался отец. «После очистки от метки тебе нужна долгая реабилитация». И тут я впервые за это время посмотрела на свое левое запястье, чистое, белое. И вот теперь стало очень больно. Как так? Почему моей красивой, льдистой, серебряной метки нет? Я уже так привыкла к серебристым завиткам. Я не помню ни введения препаратов, ничего. А сколько времени я была без сознания. Что делал Эсфер? Как он? Он точно жив? И вдруг меня озарило. А ведь ничего не изменилось. Я так же влюблена в него, как и была, с меткой. Даже сильнее. И теперь еще и больно, и страшно, и... Он жив, милая. Наконец заговорила мама, мягко обнимая меня. И здоров. Его метка тоже удалена. Эсфер в Аскарде. Он работает и... В общем, он не изъявил желания дождаться твоего пробуждения и убыл на родину. Мы договариваемся с Ледяным Драконом, Диара. Отец произнес с нажимом и одновременно сделал несколько шагов ко мне. О помощи. В твоей реабилитации. После удаления метки. Никто в этом лучше него не понимает. Хотя он и не горит желанием нам помогать... Но его король ему приказал, так что, когда у тебя прекратятся истерики, с разрешения целителей и с должным сопровождением, мы отправим тебя в Аскарт.